Отработка 6. Сила. Я не насильник. Отстранился через несколько секунд мужчина, затем отпустил нити контроля. Я, не успев даже подумать над своими действиями, замахнулась и наобум попыталась ударить мужчину. Он схватил мою руку за запястье цепко, но не больно. Замахнулась второй, но он удержал и ее. «А ты с характером», — отметил оборотень, — «решила влепить мне пощечину в такой-то ситуации?» Меня начало колотить уже не от страха, а от злости. «Не смей меня трогать», — прорычала, сжимая кулаки. «Тише, детка», — спокойно ответил теннер. «Опусти нить, чего ты так взбесилась? Это был всего лишь небольшой поцелуй». Ярость черным туманом магии выступила из моего тела. Ослепляющая связка распалась и присоединилась энергией к моей силе. Княжич зарычал от боли, но руки не отпустил. С его кольца, чей камень ярко засветился желтым, по рукам и дальше по телу заклубилась магия. Я с ненавистью смотрела на удивленного княжича, чья боль отступила. «Невероятно! Твоя злость просто нечто!» Он рассматривал мои гуляющие поверх тела нити с жадностью. Ох, я бы хотел посмотреть, к чему приведет твоя ярость. Меня трясло. Я пыталась вырваться, но оборотень продолжал удерживать мои руки. Когда ему надоело, он дернул меня наверх. Я вынуждена поднялась. Теннер сел в кресло и дернул меня к себе на колени. Я сопротивлялась, как могла, но в итоге проиграла, боком завалившись к нему. Он был куда сильнее. Успокойся, сказал черный маг, глядя в глаза. Я повторяю, если ты начнешь вести себя спокойно, я тебя отпущу. Отпусти сейчас же! Все тот же полурык. Чтобы ты мне врезала, фыркнул княжич. Нет уж, спасибо. Оборотень без особого труда перевернул меня к себе спиной, удерживая руки сзади, после чего приблизился к плечу и прошептал на ухо. Чем больше ты бесишься! тем ближе я буду тебя прижимать», — сказал он. «Или тебе понравилось быть скованной?» Я с трудом взяла себя в руки и перестала вырываться. Пришлось силой сжать зубы, выдерживая эмоции. В отличие от Ари, Теннер без труда касался меня светающими нитями, правда, его защищал артефакт. Кажется, ему это даже нравилось. «Молодец», — сказал хозяин покоев, все еще продолжая удерживать. «Сейчас я тебя отпущу, и ты не станешь пытаться отсюда сбежать или побить меня. Договорились?» «Да», — сквозь зубы. «Хорошая девочка», — прошептал мужчина, коснулся моей шеи губами на несколько долгих секунд и затем отпустил. Я слетела с его колен, развернулась и встала в центре комнаты. Боевая стойка выстроилась по привычке. Мне даже не пришлось об этом задумываться. Нити искрились над руками, готовые к плетению. Оборотень выдохнул. Черные нити вокруг его тела дрогнули, и оставшаяся слабая магия рассеялась в пространстве. Мужчина вздохнул и стянул с пальца потухшее кольцо с треснувшим камнем. «Такую древность угрохала! Поразительно!» — сказал он. «Да в нем силы было на защиту целого города!» Бросив непригодный боли артефакт на столик, Теннер расслабленно откинулся в кресле. Он уложил руки на подлокотники и, чуть наклонив голову, рассматривал меня. Я наскоро поправила задранное платье, затем опять выставила вперед руки, готовая сплести хоть даже связку, убившую тварь. Если он полезет ко мне опять с этими своими поцелуями, я не буду думать о том, какой ущерб могу нанести. Имя Миен тебе больше подходит, чем Мадлер сказал оборотень. Я промолчала, оглядела комнату, большая, тусклый светлячок под потолком, кровать с балдахином, окно закрыто тяжелыми шторами, под ногами подогреваемый магией деревянный пол. Босыми стопами стоять на нем было приятно, туфли с меня успели слететь еще на крыше. «А теперь, Миан, хочу напомнить, что ты здесь не одна» теннер легко поднялся подошел к шкафчику с алкоголем и принялся выбирать жизнь аренфода в твоих руках демоны я совсем о нем забыла чего ты хочешь напряженно спросила два бокала и бутылка вина слевитировали на столик рядом оборотень подошел к нему и начал возиться с пробкой я продолжала настороженно за ним следить свою диадему — ответил он, разливая по двум бокалам вино. — Какую диадему? — нахмурилась. — Диадему крови, которую вы хотели у меня украсть. Был в курсе мужчина. Но мы ее не крали. Тихо. — Я знаю. Он сел обратно в кресло с бокалом вина. — Но если Аренфот тебе нужен, придется ее вернуть. Наколдовались. Кажется, я влипла в крупную связку. Но я... Я понятия не имею, кто ее украл заправила за уши, мешающие обзору волосы. «И почему я? Я ничего не умею. Лучше бы отправил своих спецов». «Их я уже отправил. Успеешь раньше — Аренфот останется жив. Не успеешь — на одного вампира в мире станет меньше». И пока он пил вино, глядя на меня, я испытала целый шквал эмоций. «Ну как можно попасть в ту же ловушку два раза?» Сначала Диадему просил украсть брат Ари, теперь оборотень. Только одного скинули, второй оседлал. В то же время нельзя жаловаться. Я стояла хоть и в его спальне, но в целости и сохранности. Живая, даже здоровая, относительно нетронутая. И спонсором даже не пахло. Умудрялась хватать проблемы и без него. Слушай, даже если я соглашусь, понятия не имею, как мне действовать. Я не знаю, кто это был рискнула с признанием собственной никчемности в этом вопросе. «Тебе и знать не надо, так отыщешь, тем более с тафлитами», — ответил он. «У меня начинало создаваться впечатление, что каждый в курсе моего владения камнями, и мне это совсем не нравилось». «Каким образом?» — спросила, сглотнув. «В диадеме есть осколки тафлитов», — уверенно сказал мужчина. «Столь сильный артефакт? не под силу создать даже самому величайшему архимагу. Без кристаллов ничего бы не вышло. Он провел рукой по черным волосам, убирая челку с лица. Я нахмурилась. В таком случае и правда есть шанс. Нужно использовать посох и силу тафлитов. Но отслеживание камнями вызовет всплеск. Спонсор узнает, где я, хотя... Что-то мне кажется маловероятным, что он так долго не мог меня найти. Наверняка просто чего-то ждет. А даже если и правда не смог выследить, так что теперь, бросать Ари? Нет, я так не смогу. Рискну его вытащить. «Даю декаду», — сказал оборотень. «Не успеешь? Я казню морла на площади на рассвете». Я побелела. «Да что можно сделать за десять дней?» Время пошло. Тенор жестко усмехнулся. «Выход найдешь. Туфли вернет дворецкий». «Вот тварь!» Мне некогда было думать, я окинулась прочь, оставив княжича одного в спальне. Обувь мне вернули на выходе. Я шустро залезла в нее и бегом кинулась подальше от дома оборотня. На улице дернула связку Хартеза, приказывая вернуться. Сама же направилась к городским воротам быстрым шагом, иногда переходя на бег. Мне хотелось покинуть Альда как можно скорее. Даже просто подумать над сложившейся ситуацией в такой обстановке я не могла. Первым делом, встретившись с Хартезом в 20 минутах бега от Альда, я опустилась на колени, уселась на пятки, и принялась рыться по сумкам вампира. Там же нашла договор. Он и правда автоматически аннулировался. Страницы стали белыми, будто никогда на них не было текста. Лишь первая гласила о разрыве соглашения. «Где вампир?» — спросил Лич, наблюдая за моими нервными движениями. «Поймали при краже?» «Нет», — посмотрела на «не добраться». «Хартес, все пошло не по плану». Он увидел мои дрожащие руки и сработал удивительно мягко. Присел рядом на корточки, посмотрел в глаза и твердо сказал. «Рассказывай». Не было ни наезда, ни обычного пренебрежительного отношения. Начало даже казаться, что он на моей стороне. А мне так надо было с кем-то поделиться, хотя бы просто рассказать. Слушал он внимательно, не перебивал. Пока говорила, достал бутылку с водой и подал. Я отвлеклась на пару глотков, потом продолжила. Сначала слова тяжело собирались в предложение, но потом полились потоком. Проговаривая, я отпускала часть эмоций. Про поцелуй оборотня умолчала, не желая даже вспоминать произошедшее. Правда, не удержалась и потерла шею, почувствовав легкое покалывание в месте прикосновения его губ. «Тебе так уж нужен этот вампир?» спросил меня бывший княжич. «Да, Хартес», — ответила я. «Нужен. Он же тебя подставил», — не понимал этого лич. «Ты сделал это куда раньше», — напомнила. «И не один раз». «Здесь есть существенная разница. Я черный маг и поддерживаю политику спонсора». Прямота не добраться удивила. «А он? Миан, у него нет стороны. Он выбирает тех, кто выгоден. Неужели ты думаешь, что Моррел отправится с тобой к собственному брату и поможет выкрасть посох власти?» когда у того его женщина почему ты мне это говоришь поднялась и сложила руки на груди в защитном жесте потому что сейчас я на твоей стороне выпрямился ильич я не хочу увязнуть у оборотней или погибнуть в попытках отобрать ненужную нам диадему и что ты предлагаешь спокойно спросила хотя внутри чувствовала неприятную волну оставить его ответил хартес он вампир «Рода Морел. неужели ты думаешь, что он не выберется сам?» «Достаточно будет отправить весточку братцу, тогда его шустро оттуда достанут». Хартес вздохнула. «Я так не могу». «Поэтому лучше убьешь нас обоих?» Кария глаза смотрели на меня, не мигая. «Нет», — посмотрела в ответ. «Мы все сделаем и останемся живы. У меня нет планов умереть». «А планы быть отравленной той тварью были?» мертвая бровь загнулась мне почему то тяжело давался этот разговор и вроде бы это же говорил хартес плевать на него он вообще любит гадостей наговорить так чего я сейчас так близко принимаю к сердцу его слова и тут до меня дошло он был прав частично но все же его идея была не лишена смысла и моей совести совсем не нравились мысли на задборках сознания что поступить как говорит лич Можно и даже нужно. Такого вампира, как Ари, не казнят, даже если я не принесу диадему. Их рот слишком силен и значим у вампиров. Оборотни не пойдут на открытый конфликт. Даже я, ничего не понимающая в политике, осознавала это. И из-за этого слова Хартеза звучали для меня еще страшнее. Но я... я так не смогу. Давай вытащим его, а потом разойдемся предложил ожидающему Личу. «Тебе ведь тоже выгодно, чтобы я забрала у старшего посох власти?» Он кивнул. «Значит, поможешь», — сказала уверенно. «Только, карты учти. Я знаю, что ты хочешь отправить меня к спонсору и буду следить за твоими действиями». «Не глупи, если я почувствую реальную угрозу». «Я понял», — ответил бывший черный элементаль Земли. «Так ты все же решила его вытащить?» «Да», — кивнула, — «я не смогу иначе». «В этом-то и заключается твоя проблема, Мион», — сказал нежить. «Ты слишком добрая. Тяжело с тобой, дену Я поджала губы. Фраза отразилась уколом боли в груди. В который раз возникли мысли о том, что без меня Нергу было бы куда легче. Даже с той же Лотос. Она хотя бы намного умнее и опытнее меня. Я же... «Только и делаю, что влипаю во что-нибудь по глупости, а доброта моя уже сродни ей». «Хорошо», — Личу усадил меня на накрытое пледом бревно. «Давай, пока ты отдохнешь здесь, а я отправлюсь в город. Нам нужно запастись продуктами, запасы кончаются. Пока можешь подумать, как действовать, только никуда не уходи и не лезь». «Да не пойду я никуда», — вздохнула. «Давай только побыстрее». Хартес забрал свою лошадь и отправился в город. Я же осталась сидеть у костра на небольшой полянке, где он успел неплохо обустроиться. Наши с Ари животинки тоже были тут. Мы на всякий случай отправили их с личем. И теперь я осмотрела на двух красавец вспоминая, как нёсся со мной к целителю вампир. «Как же я могла его оставить?» Выставив вперед руку, призвала посох. Оружие тут же появилось на ладони. Дернув контрольную нить, заставила его увеличиться. Черная гладкая поверхность без единой зацепки. Пальцы легко покалывало силой тафлитов, готовых в любой момент откликнуться на зов хозяина. Я прикрыла глаза, спускаясь на магический уровень зрения. Было так странно видеть невероятную мощь в столь небольшом хранилище. Магия высокого порядка. Но явно не создание даже архимага. Не думаю, что кому-то из магов подвластна подобная сила. Боги наследили. Они редко вмешиваются, но все же бывает. Теннер сказал, я могу найти диадему с помощью тафлитов. Уверена, магический всплеск от такого будет. Тем более это необычный поиск. Все-таки в артефакте крови тоже заключена подобная сила. Или я не права? И все же не маякну о своем присутствии. Навряд ли. Камни использовать придется, но, пожалуй, сначала стоит подождать Хартеза. Я сложила оружие и позволила нитям растворить посох. Затем почесала метку на щеке, потерла в районе груди. Интересно, на что реагирует метка? Не просто же так чешется. Или это нервы? Все, Миан, хватит. Ты еще больше загоняешь себя в стрессовое состояние этими мыслями. Прекрати. «Надо заняться делом». «Каким?» — спросила саму себя, разрывая ночную тишину, прерываемую до этого лишь треском костра. «Давай пока потренируемся». Разминка заняла у меня немного времени, и я поняла, что очень сильно сдала, стала слабее и менее гибкой. Все же форму было необходимо поддерживать, а я совсем перестала это делать. Такими темпами в драке, как схватит какую мышцу, да и устану быстро. Дальше немного поколдовала, тренируясь на тех черных связках, которые успела выучить, в который раз подивилась легкость и плетения. Все-таки черная магия очень сильно отличалась от белой. Какая же она была легкая? Зевнула, очень хотелось спать. Но идея ложиться одной не казалась гениальной. Надо дождаться Хартеза, а потом уже позволить себе отдохнуть. Ари вытаскивать будем, но не в таком состоянии. Время какое-никакое, но есть. Стоп, я совсем забыла. Надо переодеться. Довольно шустро, найдя в сумке костюм инкубов, отследив на всякий случай по связи, далеко ли Хартес, скинула с себя зеленое платье и сняла бижутерию. Все-таки этот образ был красивым. Мне понравилось чувствовать себя привлекательной. Да, одежда инкубов тоже была женственной, если учитывать юбку, но не такой легкой. В итоге убрала и туфли, и купленную Аре красоту в сумку, затем быстро залезла в удобный костюм и обувь. Я почувствовала себя увереннее. Вернулась на бревно и принялась заплетать косу. С распущенными волосами неудобно. Ветер ли дул или сама носилась, сломя голову, они лезли к лицу и мешались. Конечно, можно было использовать магию красоты, там и не такое придумали, но я в ней не мастер. Да и мне спокойнее и удобнее с косой. Харта свернулся не так уж и скоро. Оказалось, что у оборотней с ночным рынком не очень. Вещи легко найти, а вот еду нет. Все же у него получилось, и он без угрызений совести потратил деньги вампира, найденные в его сумке. «На, это на сейчас». Он протянул мне сначала ложку, затем банку с жарким. «Спасибо», — поблагодарила, жадно вперившись взглядом в еду. Вот когда ему надо, Харте сумел быть внимательным. Засыпала я насытый желудок и с охраной в виде нежити рядом. Думала, будут мучить мысли об Аре, но мозг решил все же отдохнуть и легко утянул меня в сон. Два крупных прямоугольных зеркала зависли перед сидевшим на твердой постели матросом. В одном отражался остроухий блондин. Чья жизнь должна была закончиться, когда вода заполнила легкие, и сердце перестало биться. Во втором девушка поглощала жаркое из банки, зачерпывая еду ложкой. Позволите поинтересоваться, владыка. Эльф запечатал письмо и прикрепил к нему нить бога. Спрашивай, следил он светящимися синими глазами за изображением уставшей девушки. Из всех проклятий с вашим именем. «Почему она?» Мужчина отложил бумагу в лоток на отправку. «Бывшая белая магичка вышла замуж за любимчика самой богини Инкубов, забрала проклятие черного мага, упытающегося спасти ее водного демона», — перечислял ответ он. «Одна из ключевых фигур в борьбе с чужаком, которым обеспокоены даже боги. Хозяйка силы Демиурга». «И что вы думаете?» — продолжил спрашивать секретарь. Спасет предавшего черного мага или бросит?» — не ответил на вопрос матрос. «Когда дело доходит до нитей другой стороны, они обнажают истинное лицо». После длительной паузы он тихо добавил, «Поэтому я не отвечаю больше на молитвы, а ты делаешь мою работу». Действовать решили так. «Сначала я отслеживаю диадему, Затем мы подбираемся поближе, оцениваем ситуацию. Хартес выразил желание разобраться самому, если одного вора будет достаточно. У него было куда больше способностей сейчас, чем у меня, да и убить его могла только я. Конечно, это не означало, что его нельзя обезвредить, но все же... Лошадь Ари решили оставить тут. Сами же собрались и вышли на основную дорогу. После этого призвала посох тяжело вздохнула. Я понимала, что с куполом над материком никто телепортацией воспользоваться не сможет, но мысли все равно подкидывали картинки о появлениях черных магов на след действия тафлитов. «Фон слишком мал», — сказал Хартес. «Не думаю, что этого достаточно для отслеживания». Я не могла принять его слова за правду. Он мог действительно так думать, а мог говорить так, чтобы я использовала тафлиты, И спонсор нас отследил. Наше вынужденное сотрудничество и даже перемирие могло закончиться в любой момент. И, конечно, предупреждать меня об этом Лич не станет. Я прикрыла глаза и сосредоточилась на дыхании, чтобы мешающие переживания ушли на задний план. Магия тофлитов легко откликнулась на мой зов, покалывая пальцы. И хотя я не знала, сработает ли стандартное отслеживание с черными нитями да под куполом, решила рискнуть. Ответ о направлении поиска пришел мгновенно. Дяда Эма все еще в городе, проговорила, нахмурившись. Значит, возвращаемся, сказал Хартес. Оборотни нас не тронут, пока декада не прошла. Хорошо, у нас и номер на сегодня еще оплачен, продлим, вздохнула. Не нравится мне все это. Ох, не нравится. Оставим тогда там вещи. Затем пойдем по следу. Продолжал строить из себя адекватного, бывший княжич. Я на это убрала посох и развернула лошадь. Деваться некуда. Придется вернуться. Я прикрыла глаза и сосредоточилась на дыхании, чтобы мешающие переживания ушли на задний план. Магия Тафлитов легко откликнулась на мой зов.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 След привел нас в таверну, довольно чистая и большая. Народа много и сигаретного дыма тоже. Мы сели за один из освободившихся столиков в центре, затем заказали немного еды. Подкрепиться не мешало. Разговаривали ни о чем, лишь бы создать видимость обычных посиделок. При этом я рассматривала народ, надеясь, что моего интереса никто не заметит. В большинстве своем тут сидели оборотни, была еще парочка гномов разношерстная компания каких-то адептов, судя по форме, а также уже знакомая мне парочка элементаль и вампир. Меня сильно удивила девушка. Я, сама являясь элементалем, не могла понять, как так получилось. Ее левый глаз был серым, а правый — голубым. И я четко ощутила в ней магию ветра и магию воды. Одновременно. Хартес перевела взгляд на Лича. «Посмотри, там девушка справа в конце зала». «Она что, элементаль и ветра, и воды?» «Чего?» — сомнением поглядел на меня черный маг. Затем он выждал немного и повернулся, чтобы изучить девушку. «Мать моя, элементаль земли!» — ахнул и он. «Это же невозможно!» Мы посмотрели друг на друга. Ни я, ни Хартес не смогли скрыть шока. «Может, это артефакт какой?» — спросил он. Артефакт бы на глаза так не повлиял, — возразила. Даже если бы и повлиял, я бы это увидела. Это странно. Был бы такой случай, мы бы знали. Уверенности в голосе бывшего княжича, однако, не было. Среди элементалей точно бы знали. Мы с тобой давно со своими не связывались, протянула, подметив, что редко думала о родне. Миен, вырвалось в нем раздражение. Но уж с ее рождения-то явно поболее прошло. «А, точно!» — Поразовела я, понимая, что сглупила. Он закатил глаза, помотал головой, а затем сделал вид, что пьет. Ни жити, ни вода, ни еда не нужны. Личу необходима лишь подпитка от хозяина. Так что этот паразит тянул энергию из меня. Они оба были на приеме. вернулась к проблеме. И потом, когда мы с княжичем отправились прогуляться, они шустро оттуда смылись. Думаешь, они и позаимствовали артефакт? — спросил он. «Не знаю, вполне возможно, — пожала плечами. Я не смогу сейчас сказать более точно». «Ладно, давай последим за ними», — предложил Хартес. «А если в итоге не они, еще раз используешь магию». «Хорошо», — согласилась я. «Не нравилась мне эта парочка. Не в том плане, что они были какие-то не такие. Нет, они были сильные». Явно очень давно живущий вампир и элементаль два в одном. Куда я сличим, да против них. Но мы заплатили за обед, чтобы уйти в любой момент, и стали ждать. Парочка сидела долго о чем-то разговаривая. Вампир внешне казался ледышкой, а девушка была довольно улыбчивой. Правда, ее глаза казались грустными, или мне так показалось. Когда они встали и направились к выходу, мы тоже засобирались. Народа на улицах расхаживало много, поэтому мы надеялись, что нас не заметили. Сначала парочка зашла в несколько лавок с одеждой, потом отправилась на рынок. Вещей у них с собой, кроме рюкзака за спиной вампира, не наблюдалось. Если посох привел меня правильно, то диадема должна находиться там. «Ты карманил когда-нибудь?» — спросила у Хартеза. «Вопреки твоему сложившемуся обо мне мнению, нет мен, я не карманил». — удивил меня недобратец. «Может, ты и не до конца потерян», — ответила я. «Я вообще не считаю себя потерянным», — хмыкнул он. «Мой путь четко определен». «Черный путь», — подметила недовольно. «Да, черный», — сказал парень чуть раздраженно. Отлипнув от столба крупного дерева, мы ступили обратно на ровно уложенную плитку города, следуя за вышедшей исцелительской парочкой. «Похоже, они просто гуляли. Разве так бы повели себя воры-диадемы? Может, я зря предположила, что это они?» «Что делать будем?» — спросила у Хартеза. «Надо бы как-то к ним в портфель залезть». «Отвлеки их, а я попробую», — сказал Лич. Он собрался было смыться, но я его остановила. «Как отвлечь?» — ничего не придумывалось. «Ну, я не знаю. Спроси дорогу, поболтая о приеме, да хоть что-нибудь». Опять раздражение, которое долго скрывать он не мог. «Ладно», — отпустила его руку. «Как ты бесишь, Хартес!» «Ты тоже бесишь, Миан. Не остался он в долгу и все таки ушел. Я вдохнула и выдохнула, чтобы справиться с поднявшейся к горлу злостью. Нечего размениваться на него и себе же портить нервы. Лучше потерпеть. Да и при сильных эмоциях не смогу контролировать силу. Уже проходили. В итоге я и правда решила подойти к объектам нашей слежки и поболтать насчет приема. Это хотя бы что-то объединяющее. Еще могу пристать к элементалю с вопросом о силе. Вполне нормальное любопытство для своей же расы. Я почти дошла до парочки, даже протянула руку вперед, чтобы коснуться локти девушки, когда краем глаза увидела возникшую впереди фигуру. Мимо нее сновали оборотни, но глаз все равно зацепился. Посмотрев в ту сторону, застыла с открытым ртом. Тело мгновенно напряглось, кислород отправился к мышцам, а сердце начало усиленно толкать кровь. Страх даже сковал меня на несколько невероятно долгих секунд. Я совсем о ней забыла. Совсем. Уже столько времени прошло. Я и предположить не могла, что она все еще меня ищет. Да я вообще думала, что она осталась тогда там. «Неужели ускользнула?» Черная связка полетела в меня с довольно большого расстояния. Она явно не заботилась о том, что кого-то может задеть. Выставить щит я не успела. Но обездвиживающая сетка попала в проходящего мимо оборотня. Тот вскрикнул и упал. Она явно использовала что-то не очень приятное. Решила добавить к оцепенению боль. Следом полетела вторая связка. Я уже сплела горе щит, но нити остановил впереди идущий вампир из парочки. Его магия сработала весьма интересно, удержала и рассеяла магию в пространстве. Дальше начался хаос. Жители поняли, что кто-то швыряется атакующими, часть решила сбежать, а те, кто видел действующее лицо, напасть. Я же развернулась и на всех парах побежала подальше от места действий. Вслед мне все равно пролетело несколько связок, от которых чудом успела уйти. Кое-что попало, но было относительно слабым, даже мой корявый щит выдержал. Свернув на другую оживленную улицу, я неслась со всех ног. Несколько раз задела проходящих мимо, услышала в свой адрес пару малоприятных слов, но не остановилась. Оглядываться назад не стала, да и проносящиеся связки давали понять — она следует за мной. Ее появление для меня получилось абсолютно неожиданным и испугало куда больше, чем все произошедшее до этого. Ибо это была Аминель Найлары. Учитывая, что именно меня она винила в смерти Мордораса, то точно явилась мстить. Долго я с таким врагом не проживу. Без поддержки-то. Посох появился в руке, предупреждая о реальной опасности. Резко остановившись и развернувшись, Я дернула нить контроля и выставила перед собой оружие. Черная жирная связка ударилась о гладкую поверхность оружия и шустро в нее впиталась. Народ уже успел разбежаться, в конце улицы показалась стража, а эльфийка продолжала наступать. Она находилась примерно в 20 метрах от меня, и весь ее вид говорил о том, что явилась на Найлары с одной целью — убить. Сердце билось под горлом. В ушах звенело, но я чувствовала себя как никогда сильной. Вся энергия перенаправлялась на реакцию «бей», забыв об усталости. Даже страх отступил на второй план, пустив вперед сосредоточенность. Убегать было некуда, необходимо немного потерпеть. Стража настигнет ее, она не успеет мне ничего сделать. Аминель достала из кармана крупный фиолетовый кристалл и с силой ударила его о землю. Магия артефакта черными нитями ринулась в стороны, прошла подо мной и образовала довольно крупную территорию, закрытую для проникновения. И в этой магической ловушке мы оказались вдвоем. Никакая стража не успеет помочь. «Долго же мне пришлось за тобой бегать», — холодно сказала сестра Оми, останавливаясь на расстоянии, обычном для магического поединка. Я быстро глядела нити защиты. Прорвать их сразу не получится. Если я правильно поняла, его можно устранить только двумя способами. Найти контрольную нить или убить эльфийку. На первое у меня не было времени и возможности, на второе — сил. Мне конец. Боги, мне конец. Даже с тафлитами я не была уверена, что без посоха власти они смогут прорубить дыру. А тратить время на пробу и рисковать — это может лишить меня шанса на жизнь. «Могла не бегать», — мой голос дрогнул. «Зачем тебе это?» «Зачем?» — рявкнула она, не скрывая злости. «Ты его убила! Это все из-за тебя!» Эльфийка медленно сплетала незнакомую мне связку. Я, в свою очередь, на свой страх и риск, колдовала белый щит черными нитями. «Позволь напомнить тебе, что это сделал твой брат», — пыталась я хотя бы время потянуть. «Хартес должен что-то сделать», — Он же не даст нам умереть. Может успеть найти с той стороны контрольную нить?» Защита плотным черным полотном скрывала от нас город и наоборот. В этой тьме не было никого, кроме нее. При этом неестественно яркий свет давал отлично рассмотреть перекошенное яростью лицо. «Из-за тебя!» — медленно пошла она по кругу. «Это ты его заколдовала!» Я двигалась вместе с ней, чувствуя дрожь в ногах. «Хорошо же тебе сбрасывать на меня все проблемы», — сказала на всякий случай, проверяя готовность тафлитов откликнуться. «И что, Убьешь меня? Легче станет». «А это я проверю после твоей смерти», — надоело ей вести со мной диалог. Связку она отправила так быстро, что я чудом успела ответить. Сама не понимая, что делаю, я сорвала один из трех браслетов и бросила в ответку. «Нити встретились», — раздался хлопок и волна магии разошлась в стороны. Аминель сделала шаг назад и удержалась. Меня же отбросила в защиту. Она удивительно мягко поймала меня и отпружинила обратно. Не упала чудом. «А как же спонсор?» Пыталась найти хоть какую-то лазейку. «Я нужна ему живой, если ты не забыла». «Плевать мне на спонсора!» «Я следовала не за ним», — раздраженно ответила эльфийка. «А ты...» Я не понимаю, как настолько ничтожное существо могло стать хозяйкой таких камней. Да ты даже обращаться с ними не умеешь. Я начинала злиться. Да, да хотя бы даже любителям недалеко. Да, я и правда не знала ничего о тафлитах. Да, даже обычного жизненного опыта у меня почти не было. Но называть меня ничтожной... Я крепко перехватила посох. Стиснула зубы, чувствуя все больше нарастающую даже не злость, ярость. «А ты, стала быть, у нас высшее существо!» Медленно двигалась в сторону вместе с ней. «Уж тебе бы было виднее!» «Я бы и не разбазаривала такую силу!» Очередная отправленная связка. В этот раз я не стала уворачиваться, а уверенно отбросила нити посохом. Действовала по наитию. «И это сработало!» Магия, увеличенная силами тафлитов, понеслась в эльфийку. В этот раз она не так легко смогла остановить агрессивное плетение. Во мне появилась уверенность в собственных действиях. Если тафлиты давали власть, так почему бы ей не воспользоваться? Учебника по взаимодействию у меня не было, но я чувствовала. Знание исходило изнутри, будто камни подчинялись выстроенным хозяинам законам. Дальше было не до разговоров. Сестра Оми окончательно выбесилась и начала швырять в меня такими связками, которые я в жизни не видела. Посох успешно отправлял все это обратно. Один раз ее даже задела, прорезав довольно глубокую царапину на руке. «Ах ты, маленькая тварь!» — рявкнула Аминель. Она поняла, что магией со мной лучше не тягаться. Первый удар эльфийских клинков я отразила чудом. Ненавижу клинки. Их два, а посох у меня один. «В случае поединка с клинками следует не подпускать противника на близкое расстояние», всплыло в голове голосом магистра Эйна, преподавателя по боевке. Найлара была намного сильнее, но камни позволяли компенсировать ее силу магией. Мы обе перешли на сверхскорость. Холодная ярость больше не пускала мешающие мысли. Я умело орудовала посохом, вспоминая уроки магистра Эйна и ночные тренировки с мэтом. В какой-то момент поняла, что двигаюсь быстрее нее. Стоило ей открыться, и я со всей дури ударила посохом в живот. Эльфийка отлетела к магической стене. Она в шоке смотрела на меня. И я заметила испуг. «Из-за тебя и твоего инкуба погиб мой лучший друг», — медленно приближалась к ней. Черная дымка выступила из моего тела. Она витала на довольно большом расстоянии, достала даже до нее — не позволяя подняться и хоть что-то сделать. И это мне следует мстить. Сейчас во мне не было доброты. Я желала Аминаль смерти, долгой и мучительной. Хотелось вонзить силой тупое оружие куда-нибудь, скажем, в плечо, чтобы увидеть боль в ее глазах. Я хотела ее убить. Она сама дернула нить контроля. Черный купол довольно мощной волной магии Разошелся в стороны, сбивая с ног толпу и подоспевших стражников и позволяя сестре Оме вырваться из моей отшатнувшейся из-за этого силы. Когда народ увидел меня, двигающуюся в самой настоящей тьме, то почувствовал душащий ужас. Кто-то поспешил сбежать. Остались лишь некоторые. В форме, но явно не из стражи. Ты решила отомстить мне? Я сейчас даже не понимала, что мой голос звучал совершенно мне несвойственно, глубоко. «Тогда, как именно твой инкуб меня проклял?» Она отползала назад, побросав клинки и продолжая в панике смотреть на меня. Я не видела что-то творящих из черных нитей мужчин. Сейчас передо мной была лишь она и моя цель. Цель — ее убить, растерзать, уничтожить. Я занесла посох. Сила камней оказалась мощнее, чем когда-либо до этого, и я готова была опустить магическую ярость на Аминель Найларе. Чья-то рука обхватила меня за талию и дернула назад. Посох опустился между ее ног, разбивая камень дороги. Куски полетели в разные стороны. Один из них прорезал щеку зажмурившейся эльфийки. Огромная ударная волна через секунду снесла и творивших магов, и ее саму. Со звоном разбились стекла окон, сорвались с петель двери, повалились на землю разбитые статуи. Кто-то дернул меня силой в сторону, затем ловко усадил на огромного волка, запрыгнул следом, обхватил за талию. Вырубленные маги даже не успели очнуться, а меня уже уносили на сверхскорости подальше из города. Тьма, продолжающая витать вокруг, не давала прийти в себя и понять, что происходит. Мне все еще виделось полное ужаса лицо Эльфийки, глаза, отражающие столь сильный страх, понимание, что она вот-вот умрет, и мои сладкие эмоции, упивающиеся чужой болью. Миан, прошу тебя, приди в себя, не в первый раз кричал знакомый голос. мия начнись, это проклятие. Но я не могла. Столь сильная ярость, сейчас она мне нравилась, и меня раздражало, что кто-то мне мешал. Я развернула посох и ударила сидящего сзади. Удар был сильным. Учитывая, что помешавший убить Эльфийку держал меня за талию, нас обоих повело в сторону. Волк не смог выровняться и завалился на бок. Я, все благодаря той же невероятной сверхскорости, успела спрыгнуть. Миан, болезненный голос. Миан, прошу тебя, девочка моя, приди же ты в себя. Я видела ту же тьму, и она увеличивалась в объеме, занимала все большую площадь. Мужчина резко развернул меня за руку, затем крепко прижал к себе. Я хотела было вырваться, но запах... Желание убивать резко спало. Тьма уменьшилась в размерах сразу вдвое. Мне необходимо было увидеть того, кто пытался меня остановить. Я подняла голову. Невероятно синие глаза смотрели на меня с такой душевной болью, что меня окончательно вынесло из режима убийцы. Тьма ринулась обратно в тело, посох уменьшился и исчез. Стоило последним клубкам магии вернуться в меня, резкая слабость накрыла и отключила сознание. Нерк дернул поводья, гнавшей на максимуме лошади. Она начала замедляться и вскоре остановилась. Дракон, следовавший за ним, тоже остановил свою животинку, подъехав к инкубу. Магистр Ден смотрел в никуда. В его глазах пылал самый настоящий огонь. Горло изменилось, черты лица заострились. Он мог обернуться в любой момент. «Кажется, их связь становится все крепче», — подумал Ворин. «Но что же там происходит?» Судя по его реакции, явно что-то из ряда вон. Нерг сжимал кулаки с такой силой, что вздулись вены на руках. То и дело его тело напрягалось, демон рвался наружу. В какой-то момент он понял, что больше не сможет. Спрыгнул с лошади. Демон вырвался за секунды, полыхая истинным огнем. От одежды не осталось ни клочка. Бывший начальник готов был и сам принять и постать дракона, ибо стоило Инкубу отпустить контроль, в человеческом теле Ворину не выжить. Рык перешел в рев напугавший лошадей и наверняка всю живность на довольно большом расстоянии. Даже приученных Ворин еле смог успокоить магией, и применить пришлось очень сильные нити. Ярость. Столь сильная. И мощь. Магистр Дин чувствовал, как его любимая находится на грани, с какой легкостью управляет нитями тафлитов, желает убить, растерзать, уничтожить. Он сам и его демон еле сдерживались. Ей больно, а они не могут ей помочь. Это терзало до желания броситься к ней, уничтожая любого, кто встанет на пути. Прогулочным шагом она направлялась в центр произошедших событий. На фоне пострадавшей улицы ее ухоженный богатый вид смотрелся даже странно, но некому было оценить. Она медленно осматривала результат чужой битвы. Стекла в зданиях выбиты. Ни одного крупного осколка. Они превратились в мелкие кусочки, размером почти догнавшие пыль. Вдали от эпицентра усиленные двери уцелели, но чем ближе она подходила, тем хуже становилась. Даже особо укрепленные полотна где искорежило, а где снесло вглубь дома. Небольшие статуи, которые нравилось ставить жителям возле входа, вслед за стеклами разлетелись на мелкие кусочки. Определить их изначальный вид было невозможно. Зелень уничтожена, земля из небольших клумб разлетелась вокруг. Каменная кладка дороги вырвана, кусочки камней разлетелись на много десятков метров. Слабые маги успели убежать, а сильные, работающие на местную власть, валялись кто где. Им повезло, что к ним брали лишь сильные расы. Будь здесь кто послабее, сердце бы уже не билось. Она не волновалась, что ее заметят. Изнанкой тут мало кто умел пользоваться. Даже название пока дали глупое — призрачная магия. Ей не казалось, что изнанка имела хоть что-то общее с призраками. Хотя черные маги с их межпространственным вариантом попали неплохо. Остановившись возле эльфийки, чья регенерация работала на полную мощность, Пытаясь удержать хозяйку на белом свете, она присела на корточки и протянула руку над переломанным телом. Живого места не осталось, а сколько крови, черные нити ринулись вниз. Они легко вливались в тело, наполняя его нужной для выживания энергией. Аминель Най Лара им еще пригодится. С ее рвением отомстить можно отлично поработать. Шагов не было слышно, но его приближение чувствовали все. Создание столь сильное, так еще и не скрывало фон. Она поднялась и повернулась к мужчине. «Не женаты», — уверенно сказала она. «Привязка все еще твоя». «Ты уверена?» — спросил спонсор. Тьма, витающая вокруг него, могла без труда поглотить и ее. Выпить без остатка, не оставив даже души. «Я уверена». Врала легко. Этим искусством она уже давно владела на высшем уровне. Он не должен был знать о том, какой четкий след она увидела. След магии диенов, а не тайлы. Так могло быть только после свадебного ритуала, но стоит ей рассказать об этом. Спонсор бросит все силы против новоявленной диен Ему достаточно будет только ее Миан Дин. Но нет. Этого она не допустит. Потому что ее истинная цель именно он Нирк Дин. И если для этого придется врать даже такому существу, как спонсор, она соврет. Столько, сколько потребуется. Хорошо, отправляйся в Ларсет. Тьма из тела мужчины ринулась в тело полуживой эльфийки, шустро восстанавливая и подчиняя. Эту можешь забрать себе. Конечно, — обаятельно улыбнулась она, проведя пальцами по черным волосам. Я все подготовлю. «Боги! Я что, пила? Если да, то что-то не слабее гном его самогона. Как же плохо! И во рту будто свинарник многолетний». Я простонала. Меня аккуратно приподняли и приложили к губам фляжку с водой. «Пару глотков, миен не больше?» — велел голос. Я послушно сделала пару глотков, затем мужчина уложил меня обратно. Прохладная рука коснулась горячего лба. В тело начала поступать чужая энергия. Переливали по чуть-чуть, много сразу я принять не могла. Истощение было столь сильным, что следовало быть аккуратнее. «Я убью шена прохрипела. «Что он мне опять подлил?» Оборотень периодически любил менять или мешать напитки, когда с прошлого раза проходило достаточно времени, и я забывалась делал он это только если я никуда не собиралась и это ничем не грозило поэтому в итоге я его прощала тише миан полежи все тот же голос в этот раз я ему точно надеру его белоснежный пушистый зад или еще хуже вы пожалуюсь хартес следи за костром строго велел все тот же мужчина пока я тебя окончательно не упокоил да уж даже представить не могла чтобы братец стал хоть кого-то слушать, да он быстрее умрет, чем мысль зацепилась и я вспомнила, нет рядом ни Шена ни Вэй и Хартес стал личим, а что до меня я проклятый черный маг. Аминель прохрипела, она меня не убила? спросила сама не зная кого с трудом вспоминая последнее событие. Ты ее чуть не убила, Мен, ответил мужчина кажется меня все таки вынесла в мир иной иначе как объяснить этот голос его ведь больше нет он мертв я медленно открыла глаза сначала привыкала к темноте ночи затем удивленно смотрела на лежащего в паре метров волка стальные глаза картера смотрели на меня он вырос раза в полтора и это при том что я и так на нем каталась как на пони Это уже не волк, а волчище. Как он меня нашел? Мен, ты как? Получше? Я задрала голову, чтобы увидеть говорящего. Синие глаза наклонившегося ко мне мужчины смотрели участливо. Шрам на его правой щеке, отражающийся у меня меткой, был тонким, но заметным. Брови сдвинуты, появилась складка напряжения. Я пару раз моргнула, когда слезы выступили на глаза. «Демоны, это все сон! Я сплю!» «Миан!» — он убрал руку, помог мне сесть. «Ты чего? Красавица! Ну чего ты плачешь?» Я развернулась, подвинулась ближе и обняла его, прижавшись как можно ближе. Хоть это все лишь сон, я надеялась, что Нирк меня поймет. Это все же был мой близкий друг. Мэт, ну зачем ты это сделал?» — ревела куда-то в плечо. «Зачем ты подставился под кинжал?» «Зачем ты умер?» Он обнял меня и начал медленно гладить по голове. На последнем вопросе замер. «Я никогда себе этого не прощу. Никогда!» — говорила с трудом, заливаясь слезами. Боль, не особо успешно скрываемая, выплыла наружу, заполнила собой легкие, не позволяя нормально дышать, сковала горло и вцепилась тисками в голову. «О чем ты?» — начал было Мэтт затем отстранил меня, обхватив зареванное лицо, и посмотрел в глаза. Миан, я жив!» «Да, некоторое время я был мертв, но ты же меня вытянула!» «Я слышал твой голос! Я здесь, и я жив! Это не сон!» «Ты меня слышишь? Не сон!» «Да, конечно!» Слезы продолжали стекать по раскрасневшейся коже. «Кто вообще сказал тебе, что я мертв?» ошарашенно смотрел он на меня. «Хартес!» Всхлипнула. Он не может мне врать. Значит, ты умер. Я не могу. Я стараюсь держаться, но у меня так плохо получается, Мэт. Тише. Вкрадчиво, посиди немного, а лучше поспи. Потом проснешься, и все будет хорошо. Договорились? Он уложил меня обратно, накрыл плащом и магией, приглушил огонь костра. Я послушно закрыла глаза, пару раз шмыгнула носом и, выпущенная магом нити, Позволили уснуть. Когда дыхание выровнялось, Метан Элан ласково убрал растрепавшиеся рыжие волосы девушки за аккуратное ушко, прошелся пальцами по ее щеке, подбородку, оглядел губы. Подумать только, даже зареванная она для него была красивой. Тем более плакала она из-за него. Хотелось защитить, укрыть и не позволить никому приблизиться. Он мечтал увидеть ее улыбку и взгляд полной любви, только вот не дружеской. Магистр Элан поднялся. Лич драл поглубже в лес, стоило ей назвать его имя. Но и не таких ловил магистр иллюзий. В свое время он увлекся некромагией вместе с Денми, достиг поставленного перед собой уровня и переключился на другое. Его взгляд скользнул по севшему картеру. Вот почему волк оказался под землей. Картер чуть не погиб. Мэтан успел вытащить его в последний момент. Эта мертвая тварь решила загубить их. «Найди его», — сказал он хранителю, опуская на того некромагические нити для защиты от лича. «Разорви и притащи по частям. Это ведь он тебя чуть не убил». Белоснежный волк зло оскалился, поднялся и рванул в лес по следам лича. «От такого не сдохнешь, Хартес», Вслед посмотрел Кельпи. Но у меня и планы на тебя другие. Потянувшись, я перевернулась с одного бока на другой. Солнце ярко светило, тревожа глаза под закрытыми веками. Хотелось натянуть одеяло повыше, но не нащупав ничего похожего, закрыла лицо руками. «Хоть каплю магии из нее потянешь», раздался голос Кельпи неподалеку. «Сам знаешь, что с тобой станет». Я подскочила, резко распахнула глаза, но тут же зажмурилась. Требовалось время, чтобы привыкнуть к яркому свету. Демоны, наверное, мне показалось. Совсем поехала, раз голос Мэтта почудился. «Картер, проверь на всякий случай периметр», — скомандовал глюк в моей голове. Я медленно открыла глаза, проморгалась, затем оглядела стоявшего ко мне спиной мужчину. Он смотрел куда-то вниз, судя по опущенной голове. Под его ногами... Жестокая у меня фантазия. В кучу был свален разорванный Хартес. Голова, туловище и конечности лежали по отдельности. Будучи нежитью, тем более личем, от такого умереть он не мог. Однако приятного мало. Крови нет, но и без этого вид мяса не доставлял эстетики. «Гадость какая!» поморщилась я. «Проснулась?» — спросил Мэт. «Нет, раз вижу тебя», — вздохнула. «Вот сейчас ущипну себя и боли не почувствую». Я сильно ущипнула себя за бедро. Кожа обиженно взвыла и отозвалась болезненной пульсацией. «Бред какой-то», — прошептала неверяще. «Миан, это не сон», мягко сказал преподаватель. Магистр Илан стоял и смотрел на меня с легкой улыбкой. Зеленая кофта, штаны, длинная безрукавка с капюшоном. И сине-черные волосы убраны в тугую косу. Он не двигался, только лишь развел руки в сторону. Я преодолела разделяющее нас расстояние, врезалась в мужчину и крепко обняла его. Иллюзионисту даже пришлось отступить одной ногой назад, чтобы мы не упали. Я, чувствуя себя полной размазней, в очередной раз разревелась. Тише, красавица! Гладил он меня по волосам. Все хорошо. Я думала, ты мертв! проговорила сквозь всхлипы. Напряжение, накопленное с момента выкидывания нас на черный материк, выливалось в слезах. Каждый по-разному сбрасывал эмоции. Я, как особо впечатлительная, ревела. С души свалился не просто камень, а целая скала. Я ведь думала, Мэт мертв, мертв из-за меня. Хартес убедил меня в этом. Он... Хартес. Я шмыгнула носом, отстранилась от Кельпи, вытерла слезы, отступила чуть в сторону и зло посмотрела на голову Лича, чьи глаза были направлены вверх и отлично меня видели. Тьма вновь выступила из моего тела, медленно переплывая с места на место. Миен, мы еще успеем его упокоить, а пока он нам нужен», коснулся моего плеча магистр Лан. «Поедет в таком виде», — сквозь зубы процедила я. Кельпи притянул меня обратно к себе и вновь крепко обнял. Его запах успокаивал меня куда лучше логики в голове. Становилось тепло и уютно. Я была так рада видеть его целым и невредимым. Впервые на материке почувствовала себя счастливой, остальное наладится. Мы с Нергом встретимся у драконов, а потом надерем задницу спонсору. Только вот надо вытащить Ари, а затем украсть у его брата посох власти. Чует мое сердце, что без этого никак».